Глава вторая. «Вот это киса!» — невольно восхитилась я. Военная выправка, гордый прямой взгляд, широкий разворот плеч, но главное — непередаваемая атмосфера силы, которую распространяет вокруг себя этот мужчина. Действительно, черный тигр. Мужчина приблизился ко мне и застыл на расстоянии шага. Я смогла рассмотреть его лицо во всех подробностях. Уже не юнец. На вид больше тридцати. Идеально выбрит. Породистые мужественные черты лица. В нем нет изящества и холености. Скулы крупноватые, большие губы. На носу небольшая горбинка. На шее виднеется старый шрам, будто его отцарапал крупный зверь. Этот мужчина явно не из тех, кто сидит в офисе за бумажной работой. В нем чувствуется и опыт, и отвага, и сила. И изучала его внешность, а незнакомец пытался рассмотреть меня сквозь фату. Очень быстро это занятие ему надоело, и он решил убрать препятствие. «Мгновение!» — произнес тигр, и одним резким движением откинул фату с моего лица. Он замер, без стеснения рассматривая меня. Пауза затянулась, а тигр все не сводил глаз. Я начала нервничать еще сильнее. «Ему что-то не нравится?» Вспомнили слова моего похитителя. «Уничтожит, даже пикнуть не успеешь». По спине побежал холодок. Но вдруг тигр улыбнулся мне, и его лицо магическим образом преобразилось. Глаза сияют добротой, и в то же время в нем чувствуется твердость. Я невольно залюбовалась с незнакомцем. Да разве такой человек может причинить вред девушке? В нем столько искренности силы и добросердечия, что во мне просыпается Станиславский. Не верю! Я хорошо знаю такой тип мужчин. Мой отец полицейский, того же поля ягоды. «Честь превыше всего, слабого не обижать, женщину убоготворить, врагам не пощады, ни жалости». Я их с первого взгляда отличаю, по военной выправке и манере общения. Леди Оленна, не волнуйтесь!» Самые искренние заботы попросил он. «Я буду рядом и все проконтролирую, вам просто нечего опасаться». От его слов я будто очнулась и вынырнула из приятного дневного сна. Пришлось вспомнить, что я неизвестно где, неизвестно с кем и неизвестно зачем. Может, папа был прав, и я очень наивна, но с появлением этого тигра мне стало спокойнее. Откуда-то появилось глубинное убеждение, что вреда он мне не причинит. Наши взгляды встретились, и по огню в его глазах я поняла, что жрать меня никто не собирается. Меня собираются жарить. «Начнем ритуал», — негромко произнес тигр, не сводя с меня пристального взгляда. «Так, а вот теперь тревога вновь начала овладевать мной. «Что за ритуал такой? Один сексапильный мужчина, одна миловидная девушка с фотой, горящие свечи, горизонтальная поверхность в виде круглого постамента». «Знаю я такие ритуалы, которые снимают на камеру во всех неприличных подробностях. Потом ищи себя на просторах интернета и объясняй всем знакомым, что это не я, она просто на меня похожа». Тот час, круглый каменный постамент, возле которого мы все стояли, вспыхнул алым сиянием. Если до этого момента он едва слышно вибрировал, то теперь от его силы дрогнул пол и стены. «Ой, мамочки, надеюсь, тигр сейчас не начнет меня раздевать, целовать и ласкать во всех местах и не уложит на этот камень, чтобы вклиниться бедрами между моих ног и накрыть своим сильным телом». «Миара!» — вкручиваю голос тигра, от которого я вздрогнула. выныривая из ужасных мыслей. «Да?» — пискнула я, хлопая глазами и нервно облизнула губы. «Позвольте вашу руку», — попросил тигр, глядя мне в глаза. Он даже не моргает. Я осторожно подняла руку и вложила ее в его раскрытую ладонь. Все чувства обострились. Каждое мгновение длится бесконечно долго. Мужская рука горячая, мозолистая и очень сильная. Цепкие пальцы осторожно сжались, и моя ладошка утонула в них. Вторую свою руку тигр положил на камень, закрыл глаза и заговорил на незнакомом мне языке: «Терима Ванита Ини. Кубункан дякенату. После этих слов постамент вспыхнул яркой вспышкой, и я ощутила, как по нашим соединенным рукам течет тепло и вливается в мое тело. Так а вот это уже слишком. Не знаю, что здесь происходит, но я на такое не подписывалась. Я дернулась, пытаясь вырвать у тигра свою законную руку. Но он мгновенно жал пальцы мертвой хваткой. Моя конечность оказалась в силках. Сердце зашлось в груди от страха и непонимания происходящего. А еще у меня сильно закружилась голова. Поток тепла усиливается с каждой секунды, и в какой-то момент показалось, что он и вовсе исчез. Я чувствую лишь теплую лапу. Тьфу, руку! Тигра, и кажется, будто мы с ним сливаемся в одно неделимое целое. В душе появилось, и с каждой секундой ширится чувство счастья, легкости, и оно вытесняет страх. «Это очень странно, но в то же время безумно приятно», — мелькнула на удивление спокойная мысль. «Мулая сироканда акумеликна, диамелики мулая секарант». Всё стихло так же внезапно, как началось. Вибрация камня прекратилась, а вот тепло между мной и тигром никуда не делось. Мы стоим вместе, взявшись за руки, и не спешим друг друга отпускать. Не знаю, как его, а меня охватило очень приятное чувство. Похоже на то, когда холодным зимним утром надеваешь на себя горячие штаны, только что снятые с батареи. Они так приятно греют попу и ноги, что хочется лечь обратно в кровать и забыть обо всем на свете. Сейчас черный тигр — мои теплые штаны. Мне уже хочется лечь с ним в кровать и забыть обо всем. Стоп! Я дала себе мысленную пощечину. Да что со мной? Я вижу этого мужчину пять минут, а мозги уже растекли служицы. На меня это не похоже. Мой потолок безумия — прыгать сальто на полный желудок, но ну уж точно не прыгать в постель к первому встречному. Меня что, чем-то опоили? Или это воздействие настоящей магии? То, что я сейчас видела и чувствовала, заставляет поверить в сверхъестественное. Понять бы еще, что именно со мной сделал этот тигр. пока все указывает на то, что он превратил меня в озабоченную кошку. «А Лена — А услышала я, озадаченный голос тигра. — Вы чувствуете? — спросил он, повернув ко мне голову. — Что чувствую? — спросила я как можно более равнодушным голосом. — Ничего я не чувствую, кроме его мягкой, сильной, теплой руки, кроме пьянящего мужского запаха, который забирается в ноздри и будоражит тело. Ничего, кроме желания прикоснуться к этим мягким губам. Лена! «Очнись!» Я потрясла головой и снова попыталась вырвать у тигра свою руку, но он и в этот раз меня не отпустил. «Связь!» — пояснил мужчина. «Я никогда не видел ничего подобного». Я перевела взгляд на наши соединенные руки. «Что там такого, чего никогда не видел? Мой маникюр? Ну, питаю я слабость к Френчу. Что тут поделать?» «Что все это значит?» — вымолвила я, чувствуя, как тепло из наших соединенных рук расплывается по всему телу. Казалось бы, это должно быть приятно, но у меня закружилась голова. «Это вы мне скажите», — заявил тигр, резко развернувшись ко мне. «Что все это значит?» Он принялся крутить мою руку во все стороны, а мне делается все хуже с каждой секундой. Сознание начало угасать, звуки стали сливаться в неразборчивый шум. Взгляд скользнул по тому негодяю, который привел меня сюда. Он в ужасе распахнул на меня свои глаза, на лбу выступила испарина. Все явно пошло не так, как он рассчитывал. «Вот и все», — прошептала я и потеряла сознание.